Я промолчал, любопытно было, что за этим последует. Я никак не мог понять, почему миссис Лейден проявляет ко мне такой интерес, разве что... Но это было исключено. Она мне в бабушке годилась. «От нее вы никогда не дождетесь ничего хорошего», — продолжала миссис Лейден. «В душе она злая женщина и может поломать вам жизнь». «Вы же не хотите загубить свою жизнь? Или хотите?» «Она этого не сделает», — возразил я. «Обещайте мне, что никогда больше не увидитесь с ней, когда здесь все закончится». «Ох, да я не собираюсь жениться на ней. Ничего подобного», — заверил я. «Я в нее даже не влюблен. Но она довольно милая, просто временами впадает в депрессию». Это не депрессия, возразила миссис Лейден. Это ненависть. Она ненавидит всех и вся. Она ж е с т о к а и опасна. Я и не догадывался, что у вас такое о н е впечатление, миссис Лейден. Я старая женщина, сказала она. Ужасно старая женщина. И я знаю, что говорю. Когда это кончится? — Роберт! — вдруг назвала н а меня по имени. — Я не так бедна, как вы думаете. — Я похожа на бедную женщину, но я не бедная. Я богатая, очень богатая и щедрая. — Когда вы отсюда выберетесь? — Добрый вечер! — произнесла Глория, — п о я в и в ш и й с я так неожиданно, словно с неба свалилась. — Добрый вечер, — ответила миссис Лейден. — О чем это вы? — поинтересовалась Глория. — Я не помешала? — Не помешала, — недовольно буркнул я. Миссис Лейден развернула газету и погрузилась в чтение. Мы с Глорией направились к помосту. — Что она тебе про меня говорила? — спросила Глория. — Ничего, — ответил я. Мы обсуждали, как быть, если марафон запретят. Вы говорили кое о чем еще. Почему же тогда вы замолчали, когда я подошла? Не выдумывай. «Дамы и господа!» — сказал Рокки в микрофон. «Или точнее, прочитав газеты...» — продолжал он, когда шум стих. «Мне бы надо было скорее обратиться к вам, наши милые...» «Безрассудные зрители!» Это вызвало взрыв смеха. Публика поняла, на что н а м е к а е т «Как видите, марафон продолжается, — голос в о к р е п и будет продолжаться, пока не останется один единственный участник, абсолютный победитель. Хочу поблагодарить вас за то, что вы пришли к нам сегодня. И хочу напомнить, не пропустите...» «Завтрашний вечер! Завтра здесь состоится торжественное бракосочетание! Пара номер 71, в и л л о у л и Мэри Холле, будет обвенчана прямо у нас на глазах, известным и уважаемым местным священникам! Если вы еще не заказали билеты, сделайте это поскорее! А теперь, прежде чем начать дерби, хочу представить некоторых знаменитостей из числа наших зрителей!» Он взглянул на листок. «Дамы и господа, среди наших почетных гостей сегодня блистательный киноактер Билл Бойт. Поприветствуйте, зрители, мистер б о й д Билл б о й д трюкач встал, поклонился, и публика захлопала. «А вот еще один актер театра и кино, Кен Мюррей, мистер Мюррей, «Привел с собой целое созвездие знаменитых гостей! Вы не спуститесь к нам на арену, мистер Мюррей, чтобы представить своих спутников!» Публика хлопала так, что в ушах звенело. Мюррей колебался, но потом перешагнул барьер и вышел на сцену. «Ну ладно, друзья», — сказал он и взял микрофон. «Прежде всего у нас здесь юная исполнительница главных ролей мисс Аннет Луизи». мисс Луизи встала, мисс Джун Клайд, мисс Клайд встала, мисс Сью к э р о л мисс Кэррол встала, Том Браун, Том Браун встал,